Пирамида пульсировала, ходила ходуном. Мрамор был скользким, как лед. Карабкаться по наклонной плоскости оказалось не проще, чем по отвесной стене. Главное смотреть прямо перед собой, на черную мраморную поверхность, деля немыслимую высоту на доступные отрезки. Как время. Ведь только так мы можем одолеть вечность, убить время, дробя его на маленькие кусочки». Тепик услышал доносившиеся снизу крики и бросил через плечо быстрый взгляд. Позади осталось всего лишь треть пути, но отсюда были видны толпы на другом берегу. Серая масса, испещренная бледными пятнами обращенных вверх лиц. А внизу, под ним, бледное воинство мертвецов противостояло серой кучке жрецов, возглавляемых Диасом. Похоже, между ними разгорелся нешуточный спор. Солнце коснулось горизонта. Тепик подтянулся, нащупал следующий зазор, ухватился.